Глава 18. Состояние при переносе сознания, а вернее, моего духа, в кольцо, было действительно похоже и на состояние при перебросах Фомы, и на состояние при переключении на духовный взгляд, и на состояние при телепортации на базу собирателей. Но были и отличия: Я не ощущал темной грани под пространство, как в случае с переносом Фомченко. Вместо звезд чужих душ видел свой домен и мир вокруг не зацикливался на мне. Я был гостем в этом месте. Телепортация собирателей влияла на все мое тело. Пусть я и ощущал себя бессильным из-за блокировки магии и силы искры. Но все же это было мое тело, и я даже боюсь пытаться себя представить, каким образом они переносят его между двумя точками пространства за считанные мгновения. Лучше об этом не думать. Только голова болеть будет. Все равно не пойму, какие удивительные устройства у них имеются и что они сделали с моим телом такого, чтобы переносить туда-сюда, а я этого до сих пор даже не заметил. Домен казался каким-то пустым и безжизненным. Не горели дрова в камине. Стояла нетронутая бутылка вина. Отца я не видел и не ощущал. Сердце тревожно забилось. «Неужели в тот раз была наша последняя встреча, и он не стал ничего говорить, чтобы я не нёс на себе этот груз печали?» Я подошел к креслу, в котором видел дух отца в последний раз, опустил руку на спинку. «Наконец, ты здесь. Слава Эфиру, ты жив!» За моей спиной появился дух, и я сам с облегчением вздохнул. «Отец! Я уже испугался. Думал, никогда тебя больше не увижу. Где ты был?» Почему не позвал меня, когда я стал сильнее?» Легкая улыбка отца отрезвила меня, и ворох вопросов отступил. Я просто обнял его, и он паотически похлопал меня по спине. «Я звал тебя ни раз и не два, но не мог пробиться через непонятную стену пустоты. Я не знаю, где ты был, но связь кольца и тебя прервалась. Ты так возмужал, стал таким взрослым, мужчиной. Сколько времени прошло?» «Я боялся, что ты заперт где-то или умер. и Я буду вынужден ждать нового наследника, либо же твой мертвый дух придет сюда и вытеснит меня и сгонит из последнего убежища для старых магов эфира. Я... я понимаю. Я догадываюсь, почему ты не смог со мной связаться». «Хорошо, что догадываешься. Обязательно передайте знания потомку, когда придет время, чтобы не тратить силы впустую». Улыбка отца стала похожа на ту, что можно увидеть у смертельно больного человека, который знает, настал его последний день. «Почему ты так говоришь? Я все еще не достиг вершин могущества. Нас еще ждут новые встречи». «К сожалению, нет. Эта встреча последняя. Призывать дух наследника, чтобы открыть ему тайны — это непросто. И требует много сил. Это плата. И избежать ее не удастся никому». «Надеюсь, ты никуда не спешишь, и мы сможем долго пообщаться напоследок. Я вижу, что ты стал намного сильнее. Я с удовольствием послушаю о тех приключениях, что ты пережил. Тебе есть чем порадовать этого старика?» «Вот как!» От неожиданности я даже присел в кресло, чувствуя, как уходит земля из-под ног. Такой слабости у меня не было, даже когда я был никчемной пародией кощея. Лицо отца изменилось, и я ощутил ту боль, что скрывала его душа. Неправильно это. Нельзя мучить ни себя, ни его. Надо радоваться тому, что судьба подарила нам этот шанс. «Присаживайся, доставай бокал и приготовься слушать, отец. Тебя ждет удивительная история, которая насчитывает несколько тысяч лет. Тайны, о которых в нашем мире знают лишь единицы». Легенды, которые были правдой. И правда, что оказалась ложью. Я докопался до сути, до самой истины. Встретил легендарного предка Ура, что также хранит эфир и заведует целым доменом эфира, где все еще ждут, когда я или мои наследники придут и построят храм рода. Знак силы нашей ветви хранителей эфира. Но самое главное — ты и мама станете бабушкой и дедушкой. Ух ты! «Вот это действительно отличная новость!» а «Я все боялся, что из-за войны как бы не прервалась наша линия-то!» <мама>, «Мама уже знает?» «Нет, и не скоро я смогу ей это рассказать!» «Ну что, начнем по порядку?» «Давай, сынок, я уже рассказал тебе все, что только знал сам, и ничего толкового больше не вспомнил. Ты уж прости меня, я был недостаточно хорошим отцом». «Надеюсь, ты не повторишь моих ошибок. Ты был лучшим отцом из всех. Твои труды и попытки обеспечить меня, обезопасить, оградить от преград — это достойно памятника. И знаешь, когда война закончится, я обязательно его сделаю. Зря я, что ли, наше поместье спасал. Ладно, а теперь слушай самую удивительную историю, которую даже нарочно не придумаешь». В общем, из далекой галактики давным-давно отправился в полет человеческий экипаж с секретной миссией на границе неисследованного космоса. Командира звали Юрием, его первого помощника — Карлом. О невероятной красоты девушку, что отправилась в полет вместе с ними и была мечтой для всей мужской половины человечества — Джуди. «Я с трудом помню, как вернулся в усадьбу». Еще час я просто сидел в кресле и ощущал никак неконтролируемую боль в сердце. Больше я не увижу своего отца. Больше не расскажу ему о своих приключениях, о своих радостях и победах. Он не узнает, каким будет финал нашей битвы за планету. Не узнает судьбу нашего рода. Не увидит внуков. Он ушел навсегда растворился в небытии, израсходовав последнюю крупицу своей силы и насытив остатками души кольцо, чтобы оно и дальше работало и трудилось на благо рода, на благо хранителей эфира, на благо мира и всего человечества. Древний перстень, что был свидетелем великих свершений моих предков, словно обновился. Он стал блестеть и выглядеть несколько иначе, будто мы какой-то Новый род, что впервые получил от мастеров-артефакторов свое наследие. Древнее искусство духовной крови позволило закалить перстни глав родов и соединить с древним заклинанием, которое переносит знания от старых поколений глав рода к новому. Это блестящее новенькое колечко, судя по всему, было первым в этой части мира. Тогда здесь была другая погода, в целом другой климат. Росли другие деревья и жили другие животные. Прошло около двух тысяч лет. Знания, принесенные моими предками, распространились среди других племен и кланов людей ради их выживания. Но одно не изменилось. Хранитель Кольца Магов Эфира все еще был здесь, гарантируя жизнь и спокойствие людей, что его окружают. Повелитель повелевает жизнями людей вокруг, разменивая их ради собственных благ. Мой род, как и все прочие представители династии Фира, были не влиятельными людьми, а повелителями магии. Людьми же они правили. То есть направляли их. Ради их выживания. Ради их блага. Ради развития человечества в этом и других уголках планеты. Сейчас же все это должен сделать я. Практически в одиночку. Справлюсь ли я? Понятия не имею. Но если я хочу, чтобы мои шансы повысились, я должен равноценно владеть всем, что изучил на пути, по которому я шел вслепую, не понимая конечной цели. Должен повелевать магией, искрой, душой и самой жизнью всех этих тварей и монстров, что нас окружают. Тогда я, возможно, смогу стать тем, кто сломает цепи на шеях мутантов и обратит их против своих создателей. Стать их Альфа и Омега доминантом, который при желании своей воли заставит их умереть. И смогу стать правителем для людей. Монстры вокруг — лишь пыль, спрессованная магией в нелепую форму, что только и просит об одолжении. Просит о смерти. Мы сейчас приближаемся к самому темному времени за всю историю человечества, каждый день, с каждым незакрытым изломом, полным тварей. Надо стать светочем факелом для людей, что проведет их через это мрачное поле войны к светлому будущему. Понять бы еще, как это сделать. Я готов нести ношу и выдержать миллионы разочарований из-за смерти людей, что не дождались меня. Но на одних плечах войну не выдержать. Люди столкнулись с беспрецедентным кризисом. Им нужны новые решения для сопротивления врагам. Наши соседи вот создали химозу, которая обманывает мутантов, что не имеет поводка. Отгоняют их куда подальше от населенных городов, но это не лучшее решение. Если рядом будут члены Ордена, и они погонят тварей, те проигнорируют запах агрессивной Гранд-Химеры. Нужно нечто большее. Мне нужна Гри и ученые из Москвы. Моих мозгов для создания нового метода борьбы с помощью химии недостаточно. Но я чувствую, что есть потенциал у этой технологии. ее можно многократно улучшить. Сто процентов. Но перед тем, как идти в Москву и искать Гри, пора устроить кровавую тризну по великому человеку, что не ныл, когда судьба нанесла удар, а сжал волю в кулак и попытался сделать все ради своих детей. И как бы ни давили на наш род эти недобоги, он стойко переносил все и шёл вперед. И мы пойдем вперед и зальем кровью мутантов не только все окрестные земли, но и воды! заявил я, и в моей руке появился трезубец Посейдона. Еще один легендарный артефакт прошлого ждал возможности отдать почести своему бывшему владельцу, что повелевал водой и целым морем, пока одна коварная сука не вмешалась в его жизнь. И вернуться сюда надо будет через 12 дней. Для этой мрази все только начинается. Она создавала орден. Она же его и прикончит с моей помощью. Похоронит это проклятое дитя кровавого бесчеловечного фанатизма своими руками!» В руках подросшего Фомы затрахтела небольшая бензопила. Кажется, мой карманный безумец слишком буквально воспринял слова о том, что я собираюсь залить все вокруг кровью. «Максим, ты проснулся? Я вхожу». «Да-да, конечно!» «Чуть не забыл. Надо бы этих двух вывести отсюда. Морозова так и вовсе надо перетащить в Дантарсон». «Что-то ты так уснул, что мне даже стало страшно. Столько часов спать. Ну, я понимаю, после битвы ты сильно устал». «Но главное, что теперь я в полном порядке, и силу меня хоть отбавляй. Пора заняться работой, как считаете?» «Готов прорываться наружу». «Прорываться? Зачем?» Для вас есть куда более спокойная работа, а что самое главное, невероятно важное. Только вам я могу доверить ее. И в моих руках появилась шкатулка, полная колец из альбиносного харита. Моть честная, это то, что я думаю. Да, нам предстоит эвакуировать наследие Берестевых. Хорошо, что вы большую часть успели сложить. В общем, вместе с полковником наполните эти два секунду. Нет, это мелко. Вот это и это кольцо наследием рода заполните пускай здесь останутся только стены пол и потолок а камин камин тоже пусть останется а все что двигается пусть отправляется в хранилище мы законсервируем это место и покинем его я проложу нам путь начнем с путешествия в москву а затем переедем в донтар максим миром правят монстры как ты собираешься прорваться «Конечно же, доминирующий, неостановимый, все сокрушающей силой. Заодно, как в старые добрые времена, немного зачистим изломы. Идет?» — сказал я, вкладывая в руки морозово кольца. «Идет, конечно. Да только дорога нам предстоит долгая». «Я что-нибудь придумаю. Обязательно. А пока всем за работу. Мне еще на кладбище заскочить надо. Защитить память тех, кто берег это место для нас многие века». «Не вшиво мутантом над гробио ломать!» Морозов протянул мне руку, и я пожал его ладонь. «Максим, просто знай, я горд тем, что был когда-то твоим учителем». «Это я должен гордиться тем, что такие наставники были у меня, дыл до болтуса, лениво зависающего в телефоне еще пять лет назад. Выбить из меня всю дурь было самым лучшим, что вы только могли сделать вместе с мастером Фарксом». На смену апатии и тоске пришло неостановимое желание все исправить, все изменить. Человечество готово достигнуть дна. Посмотрим, удастся ли нам от него оттолкнуться. Новороссийск. Жилые районы возле бывшего порта. Вторжение морских монстров в Новороссийск началось на рассвете, когда туман окутал бухту и то место, где под водой мирно спал затопленный портовый район. Туман скрывал приближение огромных и мелких существ, появление которых люди боялись как огня. Мутанты, порождённые изломами, вышли из глубин Черного моря. Сперва они натолкнулись на глубоководные мины. Множество массивных тел сплыло на поверхность. Туши мелких простов было невозможно сосчитать. Преодолев минное поле, твари набросились на судно в порту. Людям было жалко корабли, но это дало им время лишние полчаса, за которые с передовой в сторону порта были переброшены две бригады военных, сотни ликвидаторов и три десятка магов. Больше в резерве людей не было. Да и на передовой дела обстояли не намного лучше. Чешуйчатые тела с щупальцами, клевыми и странными наростами излучали зловещую энергию, а глаза у многих словно горели. Даже если мутант был слепой, его глаза, сияющие от наполняющих их теломаны, давали понять людям, насколько у тех все плохо. Монстры сами по себе — та еще проблема. А когда у большинства глубоководных тварей есть доступ к магии, морские гидры и химеры пришли слишком большим числом, чтобы люди могли удержать рубежи обороны. Первыми на улицы города вышли гигантские крабоподобные мутанты, чьи клешни могли легко разрушать бетонные укрепления. Следом за ними на сушу выползли змеевидные монстры, способные через одного выпускать токсичные струи, что могли плавить даже металл. И твари действовали слаженно, соблюдая строгий порядок. Люди сразу поняли, что это не спонтанная атака, а заранее подготовленная. Кем? Они не знали. Они их не видели. Лишь в перерывах между битвами люди делились друг с другом слухами о странном ордене, чьи безумные фанатики способны управлять жуткими тварями. И они были правы. Вдалеке от берега, на одиноком корабле, десять магов из отряда «Сирена» управляли нашествием. Они получили приказ захватить город до следующего рассвета. И им разрешили использовать все имеющиеся для этого ресурсы. Монстры, усиленные магией и ведомые жаждой крови, использовали водные магические атаки, еще больше способствуя затоплению города. Они проникали в самые узкие улочки, выискивая жертв и разрушая все на своем пути. Внезапно на берегу что-то случилось, и это заставило людей на корабле нахмуриться и переглянуться. Все затапливаемое побережье вдруг стало превращаться в ледяную ловушку. Даже химеры оказывались скованы льдом. Вскоре длинная береговая линия постепенно заполнилась живыми ледяными статуями. И припомню, чтобы в этом городе были ледяные маги с такой силой!» — сказал один из отряда. «Очередной козырь, который берегли на всякий случай. Думаю, это не один, а несколько магов. Как бы там ни было, их сила не безграничны. Надо продолжать. У нас все равно еще и половина морской стаи не вышла на поверхность». Пожал плечами другой, стоя у края с биноклем в руках. «Не поможет!» — произнес еще один. «Почему?» — удивился мужчина с биноклем, не сразу сообразив, что там, откуда донесся голос, никого не должно быть. «Потому что вы все сейчас сдохнете!» И воздушное лезвие ударило с такой силой вдоль палубы, что срезало и магические щиты самых расторопных, и преграды от автоматических магических артефактов защиты, и доспехи, и даже сам корабль оказался частично рассечен. «Фома, собирай этих червей. Позже пробачим Выясним, как они морскими тварями управляют. А я пока пойду проверю, кто проживает на дне морском». «Да, буду осторожен. Сам ведь понимаешь, что надо научиться закрывать морские изломы. Никто, кроме нас, этим не займется». Повторил девиз десантников майор Фомченко и отправился на берег. «Людям все еще была нужна помощь». И даже маленький хомяк может помочь им в этом нелегком деле. Особенно, если в его закромах спрятан целый арсенал.